Появление Виткуна Квислинга Жизнь Квислинга началась вполне достойно. Родился он в 1887 году в исконно-крестьянской семье. Окончил с отличием Норвежскую военную академию и совсем молодым человеком получил назначение в военном аташе в Петроград. За услуги в обеспечении английских интересов после разрыва дипломатических отношений с большевистским правительством Великобритания наградила Квислинга орденом Британской империи второй степени. В это время он был настроен и пробританский, и пробольшевистский. Некоторое время он оставался в Советской России в качестве помощника Фритьоффа Нансена, великого норвежского исследователя и гуманиста одного из организаторов помощи голодающим по Волжье. Успехи коммунистов в России произвели настолько глубокое впечатление на молодого норвежского офицера, что по возвращении в Осло он предложил свои услуги лейбористской партии, которая в то время являлась членом Коминтерна. Он внес предложение о создании Красной гвардии, однако в Либарийской партии к нему относились с подозрением и его предложение было отклонено. Затем он впал в другую крайность с 1931 по 1933 год. Он занимал пост министра обороны. В мае 1933 года создал фашистскую партию под названием «Национальный союз», положив в основу ее деятельности идеологию и тактику нацистов, только что пришедших к власти в Германии. Однако в обстановке демократизма в Норвегии нацизм не получал того развития, которого ожидал Квистинг, и на выборах он даже не прошел в парламент. Потерпев поражение в собственной стране, он обратил взоры в сторону нацистской Германии. Там он установил контакт с Альфредом Розенбергом, официальным расистом-философом нацистского движения, который, помимо прочих обязанностей, выполнял функции шефа отдела по иностранным делам нацистской партии. Розенберг, один из первых наставников Гитлера на политическом поприще, связывал с норвежским офицером осуществление своей давнишней сумасбродной идеи, создания огромной нордической империи, откуда будут изгнаны евреи и другие нечистые расы, и которая в конечном счете станет господствовать над всем миром под руководством нацистской Германии. Начиная с 1933 года, он поддерживал контакт с Квислингом и пичкал его своей философией и пропагандой. В июне 1939 года, когда над Европой сгущались грозовые тучи, Квислинг воспользовался своим присутствием в Любеке на конференции Нордического общества, чтобы заручиться у Розенберга чем-то большим, чем просто идеологическая поддержка. Согласно конфиденциальным докладам Розенберга, оглашенным на Нюрбергском процессе, Квислинг предупреждал его об угрозе установления английского контроля над Норвегией в случае войны и о тех преимуществах, которые получит Германия, если оккупирует ее. Квислинг просил о солидной материальной помощи для своей партии и печати. Розенберг, большой мостак составлять меморандумы, тут же подготовил их к трем адресатам — Гитлеру, Герингу и Риббентропу. Однако эти три высших нацистских сановника, по-видимому, проигнорировали их. Никто в Германии не воспринял слишком серьезно официального толкователя нацистской философии. Сам же Розенберг в лучшем случае был в состоянии организовать в августе двухнедельные курсы для двух-трех десятков штурмовиков Квислинга. В течение первых месяцев войны адмирал Редер, так он утверждал на Нюрнбергском процессе, не имел никаких контактов с Розенбергом, которого едва знал, а о Квислинге вообще ничего не слышал. Однако сразу после вторжения русских в Финляндию Редер начал получать донесения от своего военно-морского атташе капитана Рихарда Шрайбера о нависшей над Норвегией угрозе высадки западных союзников. 8 декабря, напомнив Гитлеру об этих донесениях, он прямо заявил ему. Очень важно оккупировать Норвегию. Вскоре после этого Розенберг направил адмиралу Редеру меморандум относительно визита тайного советника Квислинга из Норвегии. Норвежский заговорщик прибыл в Берлин, и Розенберг считал, что следовало бы сообщить Редеру, кто такой Квислинг и чего он хочет. По словам Розенберга, у Квислинга было много сочувствующих среди высокопоставленных офицеров в норвежской армии. В качестве доказательства Розенберг показал письмо, полученное недавно от полковника Конрада Сундло, командира в Нарвике, который характеризовал норвежского премьер-министра как болвана, а одного из ведущих министров как старого пьянчугу, и заявлял о готовности рискнуть своей шкурой ради национального восстания. Позднее полковник Сундло рисковать шкурой, чтобы защитить свою страну от агрессии, не пожелал. «По сути...» Розенберг информировал Рейдера о наличии у Квислинга плана подготовки заговора. Это, должно быть, дошло до чуткого уха в Берлине, ибо он был скопирован с варианта австрийского аншлюса. В Германии некоторое число штурмовиков Квислинга в ускоренном порядке стали натаскивать нужному ремеслу опытные и неустрашимые национал-социалисты, практиковавшиеся в проведении подобных операций. Их ученики, вернувшись в Норвегию, должны были захватить стратегические пункты в Осло, в то время как германский военно-морской флот с контингентами германской армии намеревался высадиться в заранее условленном месте за пределами Осло в ответ на специальное обращение нового норвежского правительства. Это была все та же тактика Аншлюса, а в роли Зейс Инкварта на сей раз выступал Квислинг. Квислинг не сомневается, добавлял Розенберг в своем меморандуме, что такой переворот будет встречен с одобрением в тех частях армии, с которыми он имеет теперь связь. Что касается короля, то, по его мнению, он воспримет это как свершившийся факт. 11 декабря адмирал Редер встретился с Квислингом. Встречу организовал Розенберг при помощи некоего Вильяма Хагелина норвежского бизнесмена, который по роду своей деятельности большую часть времени проводил в Германии и выполнял роль главного связного у Квислинга. Чтобы опередить англичан, Квислинг предлагал предоставить в распоряжении германских вооруженных сил необходимые базы. По всему побережью на важных участках железной дороги, коммуникации, почты с этой целью уже подкуплены влиятельные люди. Он и Хагелин прибыли в Берлин, чтобы четко определить отношения с Германией в будущем. На Нюрнмерском процессе, давая показания, Редер утверждал, будто все это произвело на него большое впечатление, и он объяснил своим собеседникам, что посоветуется с фюрером и сообщит им о результатах. Он сделал это на следующий день на совещании, где присутствовали Кейтель и Йодель. Главнокомандующий военно-морскими силами, его доклад на этом совещании был обнаружен среди других захваченных документов, информировал Гитлера, что Квислинг произвел на него благоприятное впечатление Затем он изложил в общих чертах основные предложения норвежцев, отметив прочные связи Квислинга с офицерами норвежской армии и его готовность взять на себя функции правительства посредством политического переворота и просить Германию о помощи. Все присутствовавшие согласились с тем, что английская оккупация Норвегии не может быть допущена. Однако редер вдруг начал осторожничать, указав, что немецкая оккупация, несомненно, столкнулась бы с сильным английским противодействием, а немецкий флот еще не готов справиться с английским в течение более или менее длительного времени. В случае оккупации это будет слабым местом. В то же время Рейдер предложил, чтобы ОКВ было разрешено составить вместе с Квислингом планы подготовки и осуществления оккупации либо дружественным путем, то есть Норвегия обратиться с просьбой вести германские вооруженные силы, либо посредством силы. В данный момент Гильдер не был готов пойти так далеко. Он ответил, что сначала хочет лично переговорить с Квислингом, чтобы составить впечатление о нем. Это произошло на следующий же день, то есть 14 декабря. Адмирал Редер лично сопровождал двух норвежцев в канцелярию фюрера. Хотя не обнаружено никаких записей о содержании этой встречи, но Квислинг, вероятно, произвел впечатление на немецкого диктатора, как, впрочем, и на Редера, поскольку в тот же вечер Гитлер приказал ОКВ разработать проект плана, консультируясь при этом с Квислингом. Гальдр слышал, что в план войдет и акция против Дании. Гитлер встречался с Квислингом еще дважды, 16 и 17 декабря. Согласно утверждениям Розенберга, фюрер заявил своему визитеру, что наиболее предпочтительным для Норвегии был бы полный нейтралитет. Но если англичане собираются вступить на территорию Норвегии, то немцам придется их опередить а пока что он предоставит Квислингу фонды для ведения пропаганды против англичан и укрепления его прогерманского движения. В январе была выделена первоначальная сумма – 200 тысяч марок золотом и обещано в последующем выдавать по 10 тысяч фунтов стерлингов в течение трех месяцев, начиная с 15 марта. Незадолго до Рождества Розенберг направил в Норвегию специального агента Ганса Вильгельма Шейтта работать вместе с квистингом. А после рождественских праздников группа офицеров ВОКВ, посвященная в эту проблему, приступила к разработке плана, который первоначально получил название «Север». Среди руководства военно-морского флота мнения разделились. Редер был убежден, что Англия намерена оккупировать Норвегию в ближайшее время. Оперативный отдел штаба фронта не соглашался с такой точкой зрения. Гитлер был недоволен как колебаниями руководства военно-морского флота, так и результатами Севера, которые ОКВ представило ему в середине января. 27 января он приказал Кейтелю издать совершенно секретную директиву, подтверждающую, что дальнейшая работа над планом Север будет продолжена под непосредственным контролем фюрера. А на Кейтеля возлагает ответственность за все практические приготовления. В ОКВ была образована небольшая рабочая группа по одному представителю от каждого из трех видов вооруженных сил. Для отработки плана операции, который теперь получило кодовое название «Везерюбунг», как представляется, это означало конец колебаниям фюрера относительно оккупации Норвегии, но если у него и оставались какие-либо сомнения, то инцидент 17 февраля в норвежских территориальных водах развеял их окончательно. Вспомогательное судно «Альтмарк» из группы боевых кораблей сумело проскочить через английскую блокаду, но 14 февраля, когда оно следовало на юг в сторону Германии в норвежских территориальных водах, английский разведывательный самолет вновь его обнаружил. Английскому правительству было известно, что на борту «Альтмарка» находятся 300 британских моряков с потопленного линкором граф «Графшпей» английского судна. И их везли в Германию в качестве военнопленных. Офицеры норвежского военно-морского флота, произведя поверхностный осмотр Альтмарка и не обнаружив на нем ни пленных, ни оружия, разрешили ему проследовать курсом на Германию. Черчилль, которому была доподлинно известна обстановка на Альтмарке, отдал приказ английской флотилии эсминцев войти в норвежские территориальные воды, взять на абордаж Альтмарк и освободить пленных английских моряков. Английский эсминец Костсак, под командованием капитана Филиппа военно выполнил задачу в ночь на 17 февраля в Йосингфьорде, где искал укрытие Альтмарк. После короткой схватки, в ходе которой четыре немца были убиты, опять ранены, английская абордажная группа освободила 299 моряков, запертых в складских помещениях и в пустом топливном отсеке чтобы их не обнаружили норвежцы. Норвежское правительство заявило резкий протест Англии в связи с нарушением ею норвежских территориальных вод. Но Чемберлен в палате общин возразил, что Норвегия сама нарушила международный закон, разрешив использовать свои территориальные воды для перевозки английских военнопленных в германскую тюрьму. Для Гитлера инцидент стал последней каплей. Он убедил его, что норвежцы – в их собственных территориальных водах не окажут серьезного сопротивления британской демонстрации силы. Его также привело в ярость, как отмечает дневники Йодль, что члены экипажа графа Шпея, находившиеся на борту Альтмарка, даже не подрались по-настоящему. Никакого сопротивления, никаких потерь у англичан. 19 февраля йодель пишет. Фюрер очень торопит с подготовкой операции «Визирюбунг» оснастить корабли подготовить соединение», — приказал он Йодлю. Но еще не был назначен офицер, который возглавил бы предприятие, и Йодль напомнил Гитлеру, что пора назначить генерала и его штаб для проведения операции. Кейтель предложил кандидатуру генерала Николауса фон Фалькенхорста, воевавшего в дивизии генерала фон Дергольца в Финляндии в конце Первой мировой войны, а в настоящее время командовавшего армейским корпусом на Западе. И Гитлер тут же послал за ним. Хотя генерал происходил из старой селецкой семьи военных по фамилии жемский которую он сменил на Фалькенхорст, по-немецки «Соколиное гнездо», он не был известен фюреру. Впоследствии на Нюрнбергском процессе Фалькенхорст описал свою первую встречу в имперской канцелярии, состоявшуюся утром 21 февраля, и прошедшую не без забавных нюансов. Никогда не слышавший о плане операции «Север», генерал, встретившийся лицом к лицу с нацистским главарем, очевидно, не испытал того страха, который фюрер внушал всем другим генералам. «Меня пригласили сесть», — вспоминал генерал на суде в Нюрнберге. «Затем я должен был рассказать фюреру про боевые действия в Финляндии в 1918 году. Он сказал, садитесь и просто расскажите мне, как все это было, что я и сделал. Потом он встал и подвел меня к столу, на котором лежали развернутые карты. Он сказал, правительство Рейха располагает данными, что англичане намерены высадить десант в Норвегии. Фалькин отметил, у него сложилось впечатление, что именно инцидент с Альтмарком повлиял на принятие Гитлером решения теперь же осуществить план. И тогда генерал, к своему удивлению, узнал, что назначен командующим по реализации этого плана. Гитлер добавил, что армия выделяет в его распоряжение пять дивизий. Идея заключалась в захвате основных портов Норвегии. В полдень фюрер отпустил Фалькенхорста, предупредив, что в пять часов вечера он будет слушать его доклад по проведению оккупации Норвегии. «Я вышел на улицу и купил путеводитель Бедекера для путешествий», — объяснял генерал на суде в Нюрнберге, «для того, чтобы просто выяснить для себя, что такое Норвегия». Я не имел ни малейшего представления об этой стране. Затем я направился в свой номер в отеле и принялся изучать страну по Бедекеру. В пять часов вечера я опять направился к Фюруру. Планы генерала, подготовленные на основе справочника для туристов, планы, разработанные в ОКВ, ему так и не показали. Были, по нашим представлениям, весьма схематичны, но они, по-видимому, устраивали Гитлера. Браухи Гальдер поглощенные проблемами подготовки наступления на Западе, обо всех этих делах почти ничего не знали, пока Фалькенхорст не явился 26 февраля в Генеральный штаб сухопутных войск с требованием предоставить в его распоряжение некоторое количество войск, особенно горно-егерские части, для выполнения порученной ему операции. Гальдер не проявил особого желания сотрудничать с ним. Он был, несомненно, возмущен и требовал более полной информации о планируемой операции и ее обеспечении. По этому вопросу между фюрером и главкомом не было сказано ни слова, возмущается Гальдер в своем дневнике. Это следует отметить для военной истории. Однако, сколь презрительно не относился Гитлер к генералам старой школы, особенно к начальнику генерального штаба сухопутных войск, не считаться с ним он не мог. 29 февраля фюрер с энтузиазмом одобрил представленный Фалькинхорстом план, включив сюда требования командующего операции выделить ему две горные дивизии и, более того, заявил, что потребуются дополнительные силы, поскольку ему не хотелось иметь сильную группировку у Копенгагена. Дания бесспорно была включена в перечень жертв Гитлера, Военно-воздушные силы Геринга давно присматривались к имевшимся там авиационным базам для использования их против Англии. На следующий день, 1 марта, Гитлер издал официальную директиву по операции Везерюбунг. 1. Развитие обстановки в Скандинавии требует осуществить все подготовительные меры, чтобы оккупировать Данию и Норвегию. Операция Везерюбунг. Тем самым должны быть упреждены английские попытки вторжения в Скандинавию и район Балтийского моря. Обеспечена безопасность наших источников получения руды в Швеции. А для военно-морских и военно-воздушных сил расширены исходные позиции для действий против Англии. Учитывая наше военно-политическое превосходство над скандинавскими странами, необходимо выделить для выполнения операции «Визиребунг» По возможности небольшие силы. Их немногочисленность должна быть компенсирована отважными действиями и ошеломляющей внезапностью в проведении операций. В принципе, следует стремиться к тому, чтобы придать операции характер мирного захвата, имеющего целью вооруженную защиту нейтралитета скандинавских стран. Одновременно с началом операции правительствам этих стран будут предъявлены соответствующие требования. В случае необходимости для оказания нужного давления будут проведены демонстративные действия флота и авиации. И если же, несмотря на это, будет оказано сопротивление, оно должно быть сломлено с помощью всех имеющихся военных средств. Третье. Переход датской границы и высадка десантов в Норвегии должны быть осуществлены одновременно. Исключительно важно, чтобы наши меры застали врасплох как скандинавские страны, так и западных противников. Войска должны быть ознакомлены с настоящими задачами операции лишь после выхода в море. В тот самый вечер 1 марта в штабе армейского верховного командования, судя по записям в дневнике Йодле, разыгралась буря, вызванная требованиями Гитлера выделить войска для операции на севере. На следующий день Геринг, разозлившись на Кейтеля, пошел к Фюру с жалобой. Фельдмаршал пришел в ярость, что от него так долго держали в тайне подготавливаемую операцию, а теперь силы Люфтваффе подчинили Фалькинхорсту. Фюрер успокоил его некоторыми небольшими уступками, и разработка планов продолжалась в ускоренном темпе. Еще 21 февраля, судя по дневниковым записям, у Гальдера сложилось мнение, что нападение на Данию и Норвегию не произойдет, пока не начнется наступление на Западе, и пока это наступление не даст определенные результаты. Сам Гитлер колебался, какую из операций начать в первую очередь. Но 3 марта он решил, что операция Визер-Юбунг должна предшествовать операции Гельб кодовое название «Наступление на Западе через Голландию и Бельгию» и в присутствии Йодля в очень резкой форме высказался за необходимость быстрых и решительных акций в Норвегии. К этому времени мужественная финская армия оказалась перед катастрофой под давлением массированного наступления численно и технически превосходящих сил русских. А сообщения из надежных источников подтверждали опасения, что англо-французский экспедиционный корпус готовится отправиться со своих баз в Шотландии, в Норвегию, и, пройдя через эту страну и Швецию, добраться до Финляндии, чтобы пытаться спасти финнов. Эта угроза являлась главной причиной поспешности, проявленной Гитлером. Однако 12 марта русско-финская война внезапно закончилась. Финляндия приняла жесткие условия русских. И если в Берлине приветствовали заключение мира, поскольку это освобождало Германию от необходимости защищать агрессивные действия русских против финнов, а также положило конец, пусть временно, советским устремлением захватить Прибалтику, тем не менее это обстоятельство смущало Гиттера в связи с его собственной затеей в Скандинавию. Как отмечает в своем дневнике Йодель, это существенно затруднило мотивировку оккупации Норвегии и Дании. «Заключение мира между Финляндией и Россией», писал он в дневнике 12 марта, «лишило англию а также нас, всяких политических оснований для высадки в Норвегии». Теперь Гитлеру трудно было подыскать предлог для оккупации Норвегии. 13 марта Йодель добросовестно записывает, что фюрер занимается поисками обоснования. На следующий день фюрер еще не решил, как обосновать Визери Положение еще больше осложнилось в связи с тем, что адмирал Редер начинал терять интерес к этой операции. На некоторое время Гитлер заколебался. Между тем возникли две другие проблемы. Первое. Как вести переговоры с самнером Уэллисом, заместителем государственного секретаря США, который прибыл в Берлин 1 марта по поручению президента Рузельта, чтобы на месте выяснить, есть ли шансы положить конец войне, прежде чем начнется бойня на Западе. Второе. Как успокоить своего брошенного, униженного итальянского союзника? Гитлер все еще не удосужился ответить на вызывающее письмо Муссолини от 3 января, и отношения между Берлином и Римом заметно охладели. А теперь у Элис Появился в Европе, как считали, не без некоторых оснований немцы, чтобы попытаться отрывать Италию от скрипучей оси и убедить ее в любом случае не вступать в войну на стороне Германии, если конфликт будет продолжаться. До Берлина доходили из Рима предупреждения. Настало время что-то сделать, чтобы удержать рассердившегося дучи в упряжке.